Глава пятнадцатая. О мышах, темных магах и прочих паразитах. Ольга. После завтрака задумчивая Лиза убежала навстречу с доканом целителей, а Ольга, заперев дверь, достала свою первую улику, чтобы в тишине и без свидетелей изучить подозрительный кулон записку. Записка была до глупого банальной. Коварный совратитель и обманщик. Люблю. Жить не могу. Вот умру и будешь плакать. Дура. Лучше бы прокляла кабеля на бездетность, чем травиться. Записку Ольга брезгливо отложила в сторону, но выбрасывать не стала. Заложила в новенький учебник по некромантии, который ещё пахте пографской краской. Стопки учебников ждали их с Лизой под дверью, когда они вернулись с завтрака. На удивление милого, спокойного и приятного завтрака Гелимут показал себя с неожиданной стороны. Для начала он явился почти без охраны. Сам вёл шикарный чёрный мобиль с хромированными крыльями. Ни разу не заговорил о текущей политике, зато засыпал обеих девушек комплиментами и рассказал пару десятков забавных случаев о сильных мира сего. В целом Ольге, пожалуй, понравилось. Не столько даже общество Гельмута, сколько неподдельная радость и смущение Лизы. Было такое впечатление, словно за ней, дочерью одного из самых влиятельных бритских герцогов, никто толком и не ухаживал. Только ради неё Ольга даже почти не извила, хотя подмывала. Ещё как подмывала. Да за все полгода, что она гостила в Виен, Гельмут не провёл с ней столько времени наедине, сколько сегодня. Все их беседы сводились к обсуждению погоды и благотворительности под бдительными взорами статс-дам и прочих министров. Не то чтобы Ольга всерьёз на это обижалась, но, наверное, стоило радоваться тому, что Гельмут умеет быть галантным кавалером и даёт себе труд это ей показывать. Правда, ехидный внутренний голос подсказывал, что не сбеги она и не увидела бы его с новой стороны. А, не суть. Раз жених решил завоевывать её по всем правилам галантного искусства, следует не нос воротить, а наслаждаться. Может быть, даже подсказать Гельмату, чтобы на одной из встреч взял с собой кого-нибудь из молодых и неженатых приближённых. Вдруг у них с Элизей случится любовь, и подруга останется в истории рядом с Ольгой. Вот через неделю и намекнёт. Как раз приняла его приглашение пообедать вместе и рассказать о первых днях занятий. Будто ему Людвиг не доложит с подробностями. В общем, настроение после завтрака было хорошее, но почему-то совершенно неромантическое. И куда больше лизиных восторгов. Таким милым гельмотом Ольгу интересовал добытый у в кулон, который она села изучать, даже не переодев брючный костюм. Банальный, скучный кулон в виде половинки сердца. Типичный дар влюблённого или притворяющегося влюблённым мужчины даме своего сердца. Таких кулонов было в каждой ювелирной лавке по дюжине, и различались они лишь пробой золота и стоимостью самоцветов. Кстати, этот кулон оказался внезапно дорогим, даже, пожалуй, в чем-то оригинальным. Форма обычная, работа тонкая и старая, примерно века так позапрошлого, но ничего особенного. А вот камень редкий, можно сказать редчайший. На вид невзрачный, мутно серый с прозрачными прожилками, неправильной формы камешек назывался слезой дракона и стоил примерно, как мобиль его величества. И очень удачно, что вчера Ольга почти не держала кулон в руках, а то бы камень засветился, и Гельсы наверняка не отдали ей такое сокровище. Слезы дракона ценились за одну крайне интересную особенность: При длительном контакте с одаренным человеком камни напитывались магической энергией и начинали светиться, причем цвет полностью и подробно отражал все нюансы дара. Такие камни традиционно использовали для выявления и оценки магического дара. В семье Волковых слеза украшала собой родовой перстень, но последний, кто его носил, была прабабка Елена, достаточно сильная для того, чтобы слеза дракона сияла на её пальце пронзительно-зелёным светом. Мать Ольги не желала демонстрировать слабый дар, а Ольге родовой перстень не полагался, пока она всего лишь наследница. О второй же особенности драконьих слёз Ольга слышала мельком от той же самой прабабки в далёком детстве. Красивую легенду о соединённых судьбах, истинной любви, божественном свете и великом даре. К сожалению, прабабка умерла слишком рано, Ольга была ещё мала, чтобы задавать правильные вопросы. Да и саму легенду она запомнила довольно смутно. Теперь же намеревалась порыться в библиотеке, попытать мастеров-артефакторов и всё выяснить. Потому что не мог же этот кулон попасть ей в руки просто так. Постановив начать библиотечные раскопки прямо сегодня, Ольга взяла кулон и посмотрела на просвет. Подаренная прабабушкой Еленой заколка на мгновение потяжелела, сообщая об остаточных следах тёмной магии. Ольга невольно улыбнулась. Её подозрения, что с кулоном всё непросто, подтвердились. А подробный слупый осмотр и вовсе её обнадёжил. Весь кулон покрывали мелкие царапины. Даже камешек был чуть выщерблен. Словно его кидали или стучали им обо что-то очень твёрдое. Даже интересно, обо что? Ведь драконьи слёзы прочны, почти как алмаз. И эти царапины, сплошь покрывающие заднюю поверхность, где традиционно делают гравировку с именем второго возлюбленного, У Ольги аж пальцы зазудели от азарта. Если удастся прочитать именно Кулоне, наверняка это открытие приведёт к архивам княгини Матильды. Должно привести, ведь она, Ольга, всегда была везучей, и ей должно повезти и на этот раз. Она едва успела сосредоточиться на крохотных царапинах и почти опознала одну из букв, как распахнулось окно и влетел вестник. Он спланировал на стол листом белой бумаги. «Студентке Ольги Вульф. Первый курс. Факультет тёмных искусств. Штраф номер один». Уровень наказания средний, отработка кухня. Прибыть немедленно». Всё это было написано каллиграфическим почерком, а внизу стояла размашистая роспись, ярко-фиолетовыми чернилами и печать со стилизованным изображением Фурии. С досады Ольга поморщилась и едва не состарила бумагу до состояния праха. Вот же не кстати вылезла отработка от доктора Курта. Мелькнула даже мысль, как он вообще посмел назначить на кухню её, княжну Волкову, свою будущую королеву. Но эту гадкую мыслишку Ольга отогнала. Она сама хотела равенства и демократии. Вот и нечего теперь злиться. Прежде чем пойти на кухню, Ольга размягчила профиновую свечу над огнём и сделала два оттиска кулона. Жаль, под рукой нет мага камеры, умеющей делать точные изображения. Как-то Ольга не подумала, что может пригодиться. Ещё больше было жаль, что менталистика даётся ей весьма посредственно, и ментальные копии делать она тоже не умеет. Учиться, учиться и ещё раз учиться. Толку от легендарного дара, если она не умеет им пользоваться. Тут она слегка лукавила, конечно же. По крайней мере, её умений точно хватило, чтобы закрепить оттиски, спрятать в холодильник и навесить на них заклятие отвода глаз. Просто чтобы Элиза не припутала ненароком с одним из своих эликсиров, или травяным сбором, или коробочкой с жабьей икрой, или что там ещё используют целители. Сам кулон Ольга завернула в салфетку и засунула в щель между холодильным шкафом и стеной, пообещав себе сразу же, как вернётся с кухни, превратить Йорика в шкатулку с секретом. Увы, за минуту такого не сделаешь. Нужна будет целая ночь и несколько непростых ритуалов. Зато получится надёжно. Пока же Йорик сиротливо лежал на полочке и даже не подмигивал. Точно. Для маскировки она сделает его ночником. Два зелёненьких огонька в глазницах будут отлично смотреться по ночам. Или синеньких. Об этом она думала, переодеваясь в спортивный костюм веселенькой весёленькой чёрно-фиолетовой расцветки и обещая себе собственноручно украсить его парой-тройкой вышитых черепов. И красиво, и полезно. Некроманские обереги отлично помогают сохранять ткань чистой, целой и непривлекательной для любой живности, включая собак, медведей и двуногих идиотов. Вроде Мариса и ренара Ну вот. Подумала об «да-марьяках» и испортила настроение. «Присматривай тут», — велела на Йорико, не слишком надеясь на ответ. Заперев комнату на ключ и навесив на дверь парочку проклятий от воров и просто любопытных придурков, она отправилась на поиски кухни. По счастью, вчерашний милый тролль подстригал кусты прямо перед общежитием и за обещание морковки довёл её до кухни, расположенной в соседнем корпусе, рядом со студенческой столовой. «Опаздываете, мефрау Вульф!» — вдохнула на неё фурия. Ольга лишь пожала плечами. Спорить или оправдываться она считала ниже своего достоинства, тем более, когда никакой вины за собой не ощущала. «Что от меня требуется?» — спросила она, оглядывая помещение. «Просторное, довольно тёмное и слегка пыльное. И где тут можно раздобыть морковь?» «Здесь нигде. И держите тролля подальше от посуды». «Зяма хороший», — обиженно пробормотал зелёный и почему-то бочком-бочком спрятался за Ренара. Фурия его проигнорировала и продолжила инструктаж. «Значит так. Как проверять плиты и вытяжки, вы уже знаете. Далее. Вся посуда, начиная с котлов и заканчивая чашками, должна быть идеально чистой. Также полы». Окна, столы и полки. Также вам следует очистить помещение от насекомых и животных». Ольга ещё раз огляделась, невольно поежилась от объёма работы и переспросила. «Мыши?» «И мыши тоже», — кивнула Фурия. «Приступайте, господа студенты». «Я не собираюсь чистить котлы и мыть полы», — возмутился Морис. «Тратить силы тёмных магов на тупую неквалифицированную работу глупо, расточительно и унизительно». Фурия обернулась к нему и ставилась в упор. «Малыш, ты можешь повторить это доктору Курту и покинуть стены Академии. Тебя никто не держит. Выскажешься?» Фурия с улыбкой ждала ответа, и Ольге казалось, что она наслаждается унижением Мариса. Не то чтобы самой Ольге это было неприятно. Лучше было бы только если оба шевалье сейчас же откажутся от унизительной работы и пойдут скандалить к ректору. «Конечно же, Марис выскажется», — не оправдал ее надежд, Тринар. «Иди, братец, объясни доктору Курту, как ему следует организовать тут все». Ольга сердито нахмурилась. Какого демона этот мерзавец говорит практически то же самое, что хотела сказать она? Как будто она может быть хоть в чем-то согласна с любым из «да, Марьяков». Нет, ни за что. Фрау Марта, с вашей стороны было бы очень любезно выдать нам фартуки, перчатки и прочие средства для уборки, сказала Ольга вместо того, чтобы подлить масло в назревающий скандальчик. Но вылетать из академии она не собиралась. Одна или вместе с собой шевалье, неважно. А также сообщить, действуют ли здесь правила общежития об использовании магии. «Все, что вам нужно, в кладовке», — кивнула Фурия на дверь с рисунком ведра и метлы. «Магией пользоваться можно, но за последствия отвечаете сами. После вас все должно быть чисто. К остаточным эманациям это тоже относится». «То есть вы нам поручаете работу профессионалов-ботовиков», бытовиков покивал Ренар. «Спасибо за высокое доверие». «Благодарите доктора Курта», — расплылась в клыкастой улыбке Фурия. Почему-то он решил, что вы справитесь. «Или же снова не нашел для вашего курса достойного куратора и поэтому решил пожертвовать кухней». Ради вашего вылета из АМН. Потому что, если к отбое вы не приведёте здесь всё в порядок, можете попрощаться с учёбой». «Не дождётесь», — отзеркалил её улыбку Морис, на мгновение перестав быть и красавчиком, и капризным придурком. «Я так понимаю, мы можем пользоваться любыми своими способностями и ресурсами, фрау Марта?» Вкратчиво поинтересовался Ренар, снова опередив фольгу. «Можете, детка конечно уже можете. Как закончите, позвоните, и я приду всё тут проверить». «Непременно, фрау Марта». Лучезарно улыбнулась Ольга. «Здесь не так много работы, мы управимся до отбоя». «Удачи, детки!» Не менее лучезарно улыбнулась Фурия и, резко развернувшись на толстых каблуках своих уродливых ботинок, ушла. «Зяма хороший!» неожиданно проворчал тролль, вырастая из-за спины Ринара. «Зяму кормить! Зяма помогать!» «Пф! Ты наконец-то нашёл себе достойного друга, братец!» «Вы так похожи!» «По крайней мере, у Зямы есть мозги, в отличие от тебя, братец!» «Может, вы уже поубиваете друг друга? Я принесу лилии на вашу братскую могилу. Самые красивые. Обещаю». Оба шивалье обернулись к Ольге. Морис с обольстительно нахальной улыбкой, Ренар с ехидным сочувствием. «Мой прелестный ядовитый цветочек, я не брошу тебя одну. Не бойся». Морис шагнул к Ольге. «Устроим пикник на могиле этого уродца, дорогуша. Приглашаю». «Ну что ты, дорогуша?» В упор глянула на него Ольга. «Я не посмею вас разлучить. Ваша братская любовь достойна эпоса, так что приступайте. «Досадно тебя разочаровывать, милая, но если мы поубиваем друг друга прямо сейчас, ты вылетишь из Академии». «Ядовито и чарующе, демоны его задери», — пропел Ренар. «Ладно, можете отложить это до вечера, но не забудьте пригласить меня на дуэль. Ты будешь моим секундантом, дорогуша?» «О, я знал, ты от меня без ума. Это вовсе не обязательно скрывать моя прелесть, я весь твой». «Осторожнее, братец, твоя прелесть может понять буквально, а учитывая, что она предпочитает мертвичинку...» «Хотя нет, не надо осторожнее. Продолжай в том же духе». «Уверена, в качестве учебных пособий по некромантии вы оба будете великолепны», — фыркнула Ольга. «Несомненно», — кивнул Ренар, — «лет через двести». «Я дождусь, милые моей шевалье. Завещайте ваши бренные тела мне. Я прекрасно о вас позабочусь». «Я завещаю их нашим с тобой детям, дорогуша», — просиял Морис. «Предлагаю не откладывать и сделать их сегодняшней же ночью. Мы как раз успеем в храм после отработки». «Боюсь, чтобы мифра Ольга вышла из-за тебя. Придётся тебе где-то по-быстрому спереть корону и белый костюмчик». Ещё более ядовито пропел Ренар. Морис глянул на него с недоумением, потом перевёл взгляд на Ольгу. «Только не говори, что ты предпочитаешь занудных стариков. Я всё равно не поверю». «Мифрау предпочитает блондинов и королей. Ты — ни то и ни другое. Так что успокойся и займись делом, придурок». «Займитесь делом оба. Котлы сами себя не почистят», — ледяным тоном сказала Ольга. А я не собираюсь вылетать из Академии из-за вас. Два придурка. Резко развернувшись, она пошла к подсобке. Не то чтобы ей было обидно. Ладно, было. Почему-то она не ожидала от ренара такого яда. Точнее, ожидала не только яда, но и удара в спину. Все же они наследственные враги. Но просто обидно. Да, и нечестно. Как будто это она выбрала себе в женихе Гельмута. Как будто для нее вообще важна эта демонами проклятая корона. Или красота. Или... «Почему эти дамарьяки такие сволочи, а?» «Даже не смотри в ее сторону, урод. Она моя», — услышала Ольга, открывая дверь в подсобку. На этот раз в тоне Мариса не было и следа игривости, только жажда, восхищения и твердая уверенность. «Ненавижу», — прошипела Ольга, захлопывая за собой дверь кладовки и щелчком пальцев, вызывая зеленый огонек. «Проклятые дамарьяки, чтоб вы сдохли оба!» Выбирает три фартука, ведро и перчатки. Она с удовольствием представляла себе, как эти оба идиота шатаются, хватают руками воздух и скрипят. Мозги, мозги. Хотя, конечно, тратить такой ресурс на банальных зомби было бы глупо. А вот на умертвее высшего уровня, вроде Гера Рихарда, да. Как прекрасно, да, Моряки смотрелись бы в прихожей дома волковых Мортали. Изумительно. Один дворецким, а второй вешалкой для шляп и зонтиков. Почему-то вешалкой для зонтиков представлялся Морис. А в ее воображении уже подавал ей утренний шамьет и своим чарующе проникновенным голосом говорил «Приятного аппетита, моя госпожа М -м -м. вот Именно это она когда-нибудь и получит. Свободу от проклятия, полдюжины детей и, да, Марьяков у мертвей в личную прислугу. Прабабка Матильда будет ей гордиться». «Ваши фартуки, шевалье». Выйдя из кладовки, она швырнула две тряпки да, Марьяком. За вами котлы и дымоходы, за мной мыши и прочие животные. И держитесь подальше от заклятий, если жить не надоело. «Как скажете, моя прекрасная госпожа», пропел Ренард тем самым голосом из её мечты и сверкнул разноцветными глазами. Ольга невольно поежилась. Слишком это было... Слишком, короче. И не будет она больше об этом всём думать. В конце концов, мыши сами себя не выведут, а здесь их наверняка полно.